Почему бить подушку не работает. Теория катарсиса. Помните, в 1999 году был такой фильм с Робертом Де Ниро и Билли Кристалом в главных ролях. Анализируй это. Analyze this. Режиссёра Гаррелда Ремиса. В одной из сцен психоаналитик Кристал советует вышедшему из себя от бешенства крёстному отцу мафии Де Ниро поколотить подушку, чтобы спустить пар. Но мафиози просто расстреливает в неё всё обоему из пистолета. Ну как, полегчало, спрашивает мафиози доктор. Этот эпизод демонстрирует попытку отыгрывания гнева экологичным способом, приемлемым для общества. Я не о стрельбе, конечно, а о поколотить. Выместить гнев и агрессию, которая им вызвана на неодушевлённый посторонний предмет, боксёрская груша или подушка, например. Так вот, Помогает ли бить подушки и боксёрскую грушу для того, чтобы убрать гнев и агрессию, которую в обществе нам проявлять так, как хочется, запрещают. Теория или концепция, что любые агрессивные действия снижают вероятность последующей агрессии, получила название теории катарсиса или концепции катарсиса. Именно исходя из этой концепции, мы очень часто слышим такие советы от психологов, что если вам плохо, если вы на кого-то злитесь, нужно побить грушу, и злость навсегда исчезнет. Так ли это? Забегая вперёд, скажу, что это абсолютно не так. Временное облегчение, да, но вот чтобы навсегда, считается, что даже левиная доля доказательств свидетельствуют о том, что теория катарсиса неэффективна и в будущем приводит даже к еще большему напряжению. Рассмотрим проблематику экспериментов в этой области, о которых проводилось немало. Но в чем же у нас проблема? Итак, когда дело касается агрессии, то построение абсолютно всех экспериментов упирается в три большие проблемы. Первое. Мы никогда не учитываем то количество психологических блоков и запретов испытуемого, которая на него однозначно в течение жизни была наложена воспитанием, родителями, социумом и ещё кем-то, то есть его личностными характеристиками. Потому что блокировка или запрет на агрессию, говорить тише, не смей кричать, происходит с самого детства. И автоматически подавленная агрессия запускает целую цепочку психологических защит, чтобы это напряжение убрать. Так вот, набор индивидуальных психологических защит и набор этих блоков у каждого испытуемого совершенно индивидуален, и поэтому мы физически не можем рассматривать какого-то испытуемого как сферического коня в вакууме, у которого нет этих блоков. И любой эксперимент будет повёрнут через призму этих блоков и психологических защит каждого участника эксперимента, а они индивидуальны, сколько бы испытуемых мы не набрали для эксперимента. Второе Не учитывается душевное состояние любового испытываемого в проведении такого эксперимента. Представьте себе, что вас испытывают на предмет того, насколько быстро вы разозлитесь, как вы будете реагировать, если вам дать волю чувству. Эксперимент, где можно бить, оскорблять и подобное. Но до места проведения эксперимента вы ехали 2 часа в пробке в душном городе в автобусе без кондиционера в давке. И, допустим, через неделю с вами проводят тот же самый эксперимент, но в этот раз неделю до него вы проводили у себя на даче, на озере, на рыбалке. Там у вас был прекрасный клёв, вы любовались закатом и так далее. Понимаете, душевное состояние в одном случае, когда вы готовы выйти из этого автобуса и кого-нибудь убить просто так, и душевное состояние в другом. Они приведут к совершенно разным результатам в эксперименте. Третье. В таких экспериментах плохо учитывается фактор времени. То есть, насколько эффективно будет битьё груши или подушки, если мы рассмотрим этого же самого человека через час после того, как он побил подушку, или предположим через 5 дней. Человек, который поколотил грушу или побегал по Лаисгиме и отстрелил там из лазерной пушки всех своих противников, Почувствовал себя лучше. Но почему он себя почувствовал лучше? Потому что выплеснул свою агрессию через другое действие, согласно концепции катарсиса, или просто утомил симпатический отдел вегетативной нервной системы, который с таким же успехом мог бы утомить, допустим, поднимая штангу. Скорее всего, это вариант номер два, и выплескивание агрессии здесь ни при чем. Механизм связи стресса и симпатического отдела вегетативной нервной системы Проще симпатика хорошо изучен и секрет не является. Суть в том, что напряжение, стресс это всегда активная симпатика. Она же активна, когда человек бегает с лазерным автоматом и когда поднимает штангу. Если симпатический отдел отработал и вверх берёт его антагонист парасимпатический, напряжение уходит. Примечание: Мы неоднократно разбирали на канале Fresh Life 28 и в моей первой книге механизм зажирания стресса едой. Обильная еда активирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, которая автоматически подавляет симпатически и устраняет стресс. Механизм тот же самый. Наш испытуемый устал бить грушу, выдохнул, утомил свою симпатику, а стресса без симпатики не бывает. Соответственно, пара-симпатика взяла вверх для того, чтобы отдохнуть, и вот он более-менее успокоился. А что будет с ним через три дня? Но даже это не отследить, по той же причине, которую я озвучил во втором пункте, потому что выяснится, что за эти три дня его уволили с работы, он опять ехал в душном автобусе два с половиной часа, где ему наступили на ногу и оторвали пуговицу. Эти три пункта в любых экспериментах, посвящённых опытам над агрессивным поведением человека, позволяют нам видеть только действия, но не истинные причины. Поэтому оценивать это лучше всего по жизненным ситуациям, которые происходят согласно статистике. Учитывая весьма обширную аудиторию моего YouTube-канала, я во многом опирался не только на эмпирические данные моего жизненного опыта, но и на рассказы моих подписчиков, хотя об одном эксперименте Вам всё же расскажу. Эксперимент Бреда Бушмина. Профессор Бред Дж. Бушман. Профессор Бушман взял 180 человек и сообщил, что они будут соревноваться в написании эссе на некую эмоциональную тему. Затем им сообщили, что оценивать эссе будут другие участники. В конце всем выдали их работы с поставленной двойкой и припиской вроде: "Это худшее, что я читал". На самом деле их работ никто не читал. Затем участников разделили на две группы, и одной группе предложили побить грушу, а другой группе ничего не делать, посидеть и успокоиться. Затем каждому участнику разрешили отомстить тому, кто проверял его эссе, либо напугать громким звуком от одного тихо до 10 очень громко баллов, либо накормить перцем чили. Объем тоже варьировался — от одного — мало, до десяти — много. Результат. Средняя мощность мести тех, кто выпустил пар на груши, была восемь с половиной из десяти. А тех, кто ничего не делал, всего лишь два с половиной из десяти. Увы, битье груши лишь распалило жажду мести оскорбленным студентам. Весь эксперимент профессора Бушмана вы можете посмотреть на видео по QR-коду на странице 231 в PDF-версии этой книги. Почему же битьё груши, битьё подушки или воображаемой агрессии не помогает? Мы с вами только что это рассмотрели. Любой человек прекрасно понимает, что сколько бы он не бил грушу, представляя себе кого-то на ее месте, сколько бы мысленно не прокручивал то, как он варит своего врага в чане с мылом или еще какую-нибудь жуткую кару, это не нанесет реальному обидчику никакого реального вреда. И психика это «знает» в кавычках. Это самообман, а лгать себе нельзя никогда. Нельзя себя убеждать в том, что я сейчас побью грушу, успокоюсь и всё забуду. Возможно, будет даже хуже. Когда вы побили грушу и ждёте того, что сейчас всё забудете, а этого не происходит, начинается фрустрация, о которой мы уже говорили, чувство обманутых ожиданий, что увеличивает вашу злость. Так что же делать? Терпение. Прежде чем я расскажу, что делать, надо прояснить ещё парочку психологических защит. которые очень часто возникают в подобных ситуациях.